Глава 26. Характеристики. После празднования дня рождения Леонардо прошло всего пару дней. Дроны-разведчики должны были вернуться лишь через 5 суток. Лео решил охватить как можно большую площадь для исследования. Хотя он и находился сейчас на пике сил низшего ранга, это совсем не означало что теперь необходимо сломя голову мчаться на поиски приключений. Зачастую такие приключения были весьма опасными, а лишний раз рисковать юному магу не слишком хотелось. Сейчас Леонард совместно с И, И Айрис работал над цифровизацией данных. Парень собирался сделать перевод своих характеристик в числа. Этот проект Лео озаглавил характеристиками чтобы как врмо играх из прошлой жизни наблюдать за своим прогрессом. Мальчику оставалось лишь добавлять в систему с помощью Айрис различные гипотезы, а ИИ самостоятельно справлялся с остальным. Учитывая обширные знания Леонардо, накопившиеся на протяжении его двух жизни, Айрис смогла достаточно корректно составить его характеристики. Айрис, покажи характеристики. Слегка взволнованным голосом сказал вслух Лео. Ему всегда нравились такие моменты, что были сродни открытию ожидаемого подарка. Также ему иногда нравилось пользоваться голосовым управлением, хотя он вполне мог отдавать команды ментально. Такие мелочи иногда добавляли атмосфере некоторой аутентичности. Мгновенно после его команды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 Ловкость 2,3. Магическая сила 125,7. Концентрация магии 10,5. Заклинатели на континенте Алмор из покон веков считали, что силу магов можно только примерно оценивать по рангам. Они были убеждены, что вполне достаточно всё измерять лишь магической силой. Леонард Дж в свою очередь понимал, что необходимо куда больше различных обозначений, нежели одна магическая сила. Ещё год с лишним назад он написал программу, позволяющую определить характеристику, которую Лео обозначил как концентрация магии. Основное различие между магической силой и концентрацией магии заключалось в следующем. Магическая сила была чем-то вроде маны, и являлась расходуемым ресурсом. Если она опустится до нуля, то у человека наступит магическое истощение и прочие неблагоприятные симптомы. Концентрация магии это сила, с которой маг мог наносить урон. Одинаковое заклинание будет гораздо сильнее у того, чья концентрация магии в теле выше. Научным языком концентрация маны была ничем иным, чем как плотностью энергии внутри заклинателя. Чем плотнее частицы магической силы располагались друг к другу, тем выше была концентрация магии, а следовательно, тем выше была мощь мага. Когда Леонард накопил максимальное количество магической силы, показатели колебались в районе 100 единиц. За прошедшие полгода это число увеличилось лишь на 25. Исходя из расчетов Лео, низший маг имел от десяти 10 до сотни единиц магической силы, а накопившиеся у него за полгода излишки был ничем по сравнению с количеством энергии у мага среднего ранга. Лишь из-за того, что он все еще не прорвался в более высокий ранг, его магическая сила продолжала очень медленно скапливаться, при этом немного увеличивая и концентрацию магии. Эти две характеристики были взаимосвязаны. Далее Леонард решил рассмотреть подробнее обозначение других характеристик. Сила 2,2. Описание. Показатель силы отражает способность носителя поднимать тяжести и производить физическое воздействие. Сила обычного человека равна одному единица. В связи с постоянными тренировками носителя, уровень силы выше предполагаемого значения для мага низшего ранга на 0,2 единицы. На данный момент пользователь способен поднять груз весом до 110 кг. Исходя из описания характеристики силы, Лео примерно вычислил, что одна единица силы равна грузоподъёмности в 50 кг. В последнее время Он уже не ощущал особого результата от тренировок с собственным весом и хотел перестроить второй этаж горы Чёрного пламени. Он собирался сделать из этажа целый тренировочный комплекс с множеством различных комнат для тренировок, как физических показателей, так и магической силы. Единственную комнату медитации, находящуюся сейчас на втором этаже, он хотел переделать под подобие гостиной. откуда можно будет попасть в необходимую тренировочную комнату. В общем, дел у парня было еще очень много, и он собирался проверить свою очередную гипотезу. Следом за силой, Лео начал просматривать и другие характеристики. Хотя мальчик сам задавал основы для создания этой подпрограммы, Айрис выполняла эту задачу автоматически, без различных проверок своего хозяина. Выносливость 2,5. Описание. Показатель выносливости отражает способность носителя справляться с физическими и магическими нагрузками, а также его сопротивляемость неблагоприятной окружающей среде. Показатель обычного человека составляет 1 единицу. В связи с постоянными тренировками носителя уровень выносливости выше предполагаемого значения для мага низшего ранга на 0,5 единиц. Выносливость была важным параметром, но Леонард пока не знал, что именно, кроме бега и расхода магических сил, ему необходимо делать, дабы увеличивать этот показатель. Однако он уже заметил, что, как и с любой другой характеристикой, рост показателя выносливости был крайне медленным. Ловкость 2,3. Описание. Показатель ловкости отражает быстроту рефлексов и скорость передвижения носителя без усиления магическими силами. Показатель обычного человека составляет 1 единицу. В связи с постоянными тренировками носителя уровень ловкости выше предполагаемого значения для мага низшего ранга на 0,3 единиц. Текущая максимально возможная скорость бега без магического усиления 23 км/ч. Такая скорость передвижения была вполне неплоха, особенно учитывая то, что при вливании магической силы в ноги Лео мог увеличить её почти в 10 раз, если бежать по прямой ровной местности. Магическая сила: 125,7. Описание: Показатель магической силы отражает количество доступного расходуемого ресурса, используемого для заклинаний. Показатель обычного человека не превышает 10 единиц. В связи с постоянными тренировками носителя и долгим нахождением на пике текущего ранга, уровень магической силы выше предполагаемого значения для мага низшего ранга на 25,7 единиц. Хотя количество магической силы мальчика на данный момент было на четверть больше, нежели у обычного мага низшего ранга на пике, но одновременно с этим было в 10 раз меньше такового у мага среднего ранга первой ступени. Концентрация магии: 10,5. Описание: показатель концентрации магии отражает уровень силы заклинаний. Показатель обычного человека не превышает 1 единицы. В связи с постоянными тренировками носителя и долгим нахождением на пике текущего ранга, уровень концентрации магии выше предполагаемого значения для мага низшего ранга на 0,5 единиц. Подробно изучив описание возможных характеристик в системе, Леонард как бы согласился с увиденным и невольно слегка кивнул головой. Его полностью устраивала работа, проделанная Айрис. Как бывшему жителю научно-технического общества, Леонардо всегда недоставало точных цифр. Он прекрасно знал, что при помощи математики любое явление возможно описать в виде числового выражения. Именно этой определённости всегда недоставало Лео, ведь алхимические рецепты, магические формации для начертания И модели заклинания всегда различались от мага к магу. Было лишь примерное представление, никаких точных данных. С воплощением в жизнь проекта Iris он в полной мере мог переложить большинство подобной рутинной исследовательской работы на плечи искусственного интеллекта. Рассмотрев свои характеристики, парень запросил Iris вывести на экран характеристики своей спутницы. Система Элизабет уже функционировала в полном объеме. И хотя мальчик еще не успел установить искусственный интеллект и под программу характеристик в клиентскую систему ЛИС, он вполне мог собирать данные от клиентской системы. Через секунду перед глазами Леонардо всплыло новое голографическое окно. Характеристики Объект Элизабет Лайтман Возраст 10 лет класс маг низшего ранга один ступени специализация магия света и пламени сила 2,0 десятых выносливость 2,0 десятых ловкость 2,0 десятых магическая сила 30,7 концентрация магии 3,1 Учитывая то, что Элизабет не занималась тренировкой физического состояния, её данные всё равно были в два раза выше в сравнении с обычным человеком. Леонард занимался не только увеличением своей собственной силы, но и силы Элизабет. В данный момент в работе у Айрис как раз находился один из таких проектов. Айрис, когда будет завершён проект по лазерной магии, Процесс разработки проекта Лазерная магия будет завершён через 3 дня 15 часов 07 минут. По завершении будет уведомление пользователя. Леонард собирался при помощи Айрис разработать для Елизабет особую магию, подходящую именно для неё. Так как девочка была предрасположена к использованию магии элементов света и огня, Лео подумал, что эти два элемента совокупности, вполне схожи с лазером. Потому он так и назвал данный вид магии. Помимо стандартного малого исцеления и воспламенения, двух доработанных версий стандартных формаций элемента света и огня, в первоначальный набор заклинаний специализации лазерной магии входили два абсолютно новых. Это были лазерный луч и защитное поле. По задумке Леонардо, заклинания лазерный луч – это не только лазерный луч, но и лазерный луч. Должно было концентрировать перед магом сферу, в которой до предела сжималось необходимое количество магической силы, ненадолго сильно увеличивая концентрацию магии внутри. По достижении максимального уровня магической концентрации из этой сферы в выбранном направлении выпускался световой луч, прожигающий всё на своём пути. Данное атакующее заклинание превосходила любые возможные атакующие заклинания огня и света, а потому идеально подходила для лис. С другой стороны, Леонард не забывал и о защите Элизабет. В этой роли выступало заклинание защитное поле. Оно расходовало магическую силу мага при поддержании, а выглядело как световая сфера, собранная из множества шестиугольных фигур. Помимо того, что она защищала от магического и физического урона, эта сфера могла поджигать соприкоснувшихся с ней неприятелей. При столкновении с такой магией врагу придётся дважды подумать перед тем, как идти в лобовую атаку и пытаться пробить этот щит. Единственным минусом являлась невозможность применять другие формации во время использования защитного поля. К тому же, Заклинателю необходимо было начать использование данного заклинания в нужный момент, чтобы не остаться без магических сил в середине сражения. Данное заклинание ещё требовало некоторой доработки, но Лео понимал, что это лучше, чем ничего.